Зазвонил телефон. Звонили по какому-то постяковому вопросу. Отделываясь краткими, ничего не значащими фразами, министр Кленк старается припомнить лицо Прокопа Водички. Бледная щекостая физиономия с хитрыми глазками. Ха -ха, пожалуй, даже симпатичная. Значит, он так и останется в тюрьме. Будет и дальше плести соломенные циновки, шнырять хитрыми глазками по углам, Пытается бежать. Нет, он не так глуп и благоразумно дождется конца срока. Голос в телефоне умолк. Министр Кленк положил трубку. А ведь этот арестант водичкой в самом деле не так уж антипатичен. В сравнении с омерзительным Гейером, с его вечно мигающими глазками и обтянутым тонкой кожей лицом, тот просто симпатичный малый. Толстым красным карандашом Кленк старательно зачеркивает слово ⁇ отклонить ⁇ еще более крупными буквами, твердо и четко выводит рядом ⁇ удовлетворить ⁇ К. Точка». Второе прошение подал адвокат из стопняка. Антона Горнауэра, этот истопник работал на Капуцинер-Брауэрэй, одной из самых старых и крупных пивоварен, принесших Мюнхену мировую славу. В будни он работал 8 часов, в воскресенье — двенадцать. Исправно топил свой котел, следил за уровнем воды и давлением пара, подбрасывал уголь. Вот так он и трудился. 8 часов в будни, 12 в воскресенье. Дважды в день поворачивал рычаг. И тогда пар, доведенный до температуры 130 градусов, устремлялся в трубу, затем в люк, по пути унося с собой все, что засоряло котел. Так всегда очищали котел. Но однажды в воскресенье, когда истопник, как всегда, повернул рычаг, он услышал отчаянный вопль. В котельную вбежали люди. «Перекрой, перекрой пар!» Истопник Горнауэр перекрыл пар и выскочил во двор. Из люка вытащили рабочего. Ему было велено прочистить люк. Не успел он спуститься вниз на несколько ступенек, как его обдало волной раскаленного пара. Бедняга умер на глазах истопника. Он оставил жену и четырех детей. На суде эксперты спорили об ответственности истопника. Соответствовала ли установка эксплуатационным нормам? Обязан ли был по закону Антон Горнауэр заранее проверить, не работает ли кто-либо в люке? Было ли ему известно, куда попадает выпускаемый им пар? Обязан ли он был это знать? Завод «Капуцинер Брауэрэй», на котором произошло несчастье, был известен во всем мире. Он экспортировал пиво во все уголки земного шара. Безупречная работа этого завода и соблюдение всех правил безопасности было вопросом чести не только для его дирекции, но и для всей баварской промышленности. Страна была удовлетворена, когда суд признал, что ответственность за несчастье несет один человек, а не старинное, пользующееся всеобщим уважением предприятие, приносящее 39% прибыли. К тому же дирекция по собственной инициативе, помимо обычного пособия, обязалась ежемесячно выплачивать семье заживо сварившегося рабочего 23 марки и 80 пфеннигов. Виновный в случившемся истопник Горнауэр был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Он принял этот приговор с тупой, безразличной покорностью человека, который так ничего и не понял». Ведь он столько лет проработал на пивоваренном заводе, и все эти годы, два раза в день, поворачивал рычаг. У него была хворая жена и двое хилых детишек. И вот теперь на министерском столе лежало прошение о его помиловании. Директора и кое-кто из главных акционеров пивоваренного завода состояли членами аристократического мужского клуба, где иной раз проводил вечера и сам Кленк. Это дело носило более личный характер, чем дело Прокопа Водички. Если истопник корнауэр не виновен, значит, виновны тайные советники Беттингер и Дингхардер, уважаемые солидные люди, крупные буржуа.